14. Её собственный муж держит дистанцию от её концертного круга. Он верит в разделение сфер. Её сфера деятельности должна принадлежать только ей. Они с мужем больше не близки. Когда-то они вместе учились в университете. Он был её первой любовью. В те давние дни их было друг от друга не оторвать. Это не насытность Не исчезла после рождения детей, но в один прекрасный день всё закончилось. Его к ней больше не тянуло, её не тянуло к нему. Тем не менее, Биатрис осталась ему верна. Мужчины флиртуют с ней, она уклоняется, но не потому, что ей неприятны их заигрывания, она ещё не готова к шагу, сделать который может только она. К шагу Между нет и да.